Вечером, ложась спать, подруги оживленно обсуждали только что просмотренный фильм. «Побольше бы таких кинокартин», — говорила Туруханова, разбирая постель. «Этот фильм заставляет задуматься о сегодняшнем мире, о сложной международной обстановке». Лопатина аккуратно развешивала жакет на спинке стула и с большой убедительностью показывают цели и средства американского шпионажа в СССР. «Я бы еще добавила», — проговорила Гобзева, распуская косу, «что в этом фильме с подлинно творческим беспристрастием противопоставлены две принципиально разные психологии советских людей и американских шпионов. На что больше всего поражает в данной ленте, так это постепенное падение человека, потерявшего бдительность и жаждущего легкой жизни», — добавила Писарчук, туша свет. И, ложась в кровать, Алексеева уже лежала в своей, накрывшись теплым одеялом. Она вздохнула и проговорила. — Знаете, подруги, а меня восхищает тончайшая и безукоризненная работа нашей контрразведки. Невольно поражаешься мужеству, выдержке и смекалке чекистов. Повернувшись на бок, Туруханова убрала с лица прядь волос. В целом, фильм «Смерть на взлете» звучит современным, звучит своевременным и злободневным предупреждением тем советским гражданам, которые так безответственно порой забывают об деятельности, тем самым играя на руку иностранным разведкам в их подрывной деятельности против Советского Союза. «Мы полностью согласны с тобой, Лена», — ответила за всех Лопатина. Темная комната погрузилась в тишину. Выходные дни были посвящены уборке общежития. Девушки подмели и вымыли пол, вымыли окна, подоконники и стены, навели порядок на кухне, помимо этого перебрали книги в библиотеке общежития, подклеив рваные и надписав карточки к новопоступившим, развесили плакаты в вестибюле, починили перегоревшую электроплитку. Вечером в воскресенье подруги, надев красные повязки дружинниц, отправились на дежурство. В течение четырех часов они бдительно следили за общественным порядком на улице имени 17-го съезда профсоюзов и в прилегающих к ней переулках. За это время... Ими были задержаны двое нарушителей общественного порядка — граждане Коновалов В.П. и Берко Л.И., которые, будучи в нетрезвом состоянии, шумели и приставали к прохожим. Задержав пьяных хулиганов, девушки доставили их в опорный пункт 98-го отделения милиции, где в присутствии старшего сержанта Дениса г и сержанта Локтева И.И., Был составлен акт, и задержанные были отправлены в вытрезвитель. По окончании дежурства старший сержант Денисов от имени милиции объявил девушкам устную благодарность. В понедельник Алексеева проснулась задолго до звонка будильника и к моменту пробуждения подруг успела приготовить вкусный завтрак. Когда подруги убирали свои кровати, Алексеева вошла в комнату со сковородой аппетитно пахнущего омлета и бодро приветствовала вставших с добрым утром товарищи. "С добрым утром, товарищ Алексеева", дружно ответили девушки. Алексеева поставила омлет на стол. "Завтрак готов, очень хорошо", улыбнулась Туруханова. "Большое спасибо". Умывшись и переодевшись, Подруги сели за стол. "Какое сегодня замечательное утро", проговорила Гобзева, щурясь на восходящее солнце. "Да", согласилась Лопатина, разрезая омлет. "Утро действительно необыкновенное, благодаря чистому безоблачному небу и теплой безветренной погоде". Разливая чай, Туруханова утвердительно качнула головой. "Обычно в конце марта весна уже вступает в свои права. Этот год не исключение". Лопатина разложила куски омлета по тарелкам, и подруги с аппетитом стали есть чай. Часы над столом показывали двадцать минут седьмого. Съев омлет и выпив по чашке крепкого ароматного чая, девушки быстро убрали со стола, вымыли посуду, оделись и вышли из общежития. На улице стояла весенняя погода. Ярко светило солнце, Капала звонкая капель, Оживленно чирикали воробьи, Ярко-красный трамвай Быстро доставил подруг до завода, И ровно без пяти-семь Они уже стояли у своих станков, Готовя рабочие места К предстоящему трудовому дню. Надевая защитные очки, Алексеева заметила быстро вбегающего в цех Золотарева. На ходу, натянув рукавицы, он подбежал к своему станку и торопливо включил его. — Здравствуй, товарищ Золотарев! — проговорила Алексеева, подвозя поближе тележку с необработанными деталями. — Здравствуй, товарищ Алексеева! — тяжело дыша ответил Золотарев. — Мне кажется, чтобы вовремя начинать работу, необходимо вставать к станку, — Без пяти и семь. Они все им ровно, так как станок требует необходимой подготовки. — Я согласен с тобой, товарищ Алексеева, — пробормотал Золотарев, лихорадочно закрепляя деталь и пуская резцы. — Обычно я неукоснительно придерживаюсь этого правила, но сегодня, к сожалению, меня подвели некоторые неблагоприятные обстоятельства. Не успел он договорить, как оба резца сломались с резким звуком. Оказывается, в спешке Золотарев неверно закрепил деталь. Остановив станок, он пошел за наладчиком. Алексеева в это время обрабатывала свой первый корпус. Станок Золотарева починили только к двенадцати часам, то есть к тому времени, когда протяжный сигнал возвестил о начале обеденного перерыва. к этому времени алексеева уже успела обработать двести девять корпусов когда она смела стружку со своего станка к ней подошел мастер соколов как успехи товарищ алексеева спросил он неплохо товарищ соколов ответила она обработала двести девять корпусов очень хорошо улыбнулся соколов а — Что со станком? — Золотарева, — озабоченно спросила Алексеева. — Сейчас все в полном порядке. У него были сломаны обе головки, но после обеда он включится в производственный процесс. Алексеева покачала головой. Вот что значит вовремя не подготовить станок. — Да, — согласился Соколов, — безалаберность Золотарева. — Повлекла за собой серьезную поломку оборудования и производственные потери. Его проступок мы разберем на цехкоме. — А мы обсудим поведение Золотарева на комсомольском собрании цеха, — громко проговорила Туруханова. — Сегодня он вел себя недостойно. — Полностью одобряю твое предложение, — заметила Алексеева. — Тем более это неприятное происшествие произошло. — На моих глазах. — И на моих тоже, — проговорил Коломийцев, подходя. Золотарев еле-еле успел к семи часам встать к станку и, как следует, не осмотрев, его включил. Затем он небрежно закрепил деталь, и от соприкосновения с расточными головками она сошла со своего места, повредив резцы и деформировав головки. Починка станка продолжалась почти пять часов. — озабоченно вздохнул Соколов. — А за это время Золотарев мог бы обработать по меньшей мере триста корпусов. — Я думаю, товарищи, сегодняшнее происшествие — это урок нам всем, — серьезно заметила Туруханова. — Каждый рабочий должен соблюдать производственную дисциплину неформально, как Золотарев, а по-деловому. — Верно, — утвердительно кивнул Соколов. «Производственная дисциплина необходима вовсе не для галочки, а для повышения производительности труда». Он повернулся и пошел в столовую. Члены бригады последовали за ним. В столовой было по-семейному уютно и оживленно. Сотни людей обедали, сидя за красивыми красными столами. Бригада Турухановой, как всегда, села за два сдвинутых вместе стола. Обед прошел в молчании. Все были под впечатлением от недавнего происшествия. Золотарев сидел справа от Алексеева и быстро ел, не поднимая головы. Съели солянку и рамштекс с зеленым горошком, а выпили вкусный грушевый компот. Сегодня вечером по первой программе телевидения будет транслироваться матч «На первенство страны по футболу», — проговорил Журавлев, вытирая губы салфеткой. «Встречаются московский «Спартак» и тбилисская «Динамо».» Гаврильчук качнул головой. «Матч обещает быть интересным, ведь обе команды в прошлом первенстве показали высокие результаты». «Спартак по праву является одной из ведущих команд советского футбола», — откликнулась Гобзева. «Несмотря на это, я болею за ЦСКА», — улыбнулся Гаврильчук. «Почему?» — спросил у Гобзева. — Дело в том, что наша семья давно и прочно связана с армией. Отец воевал в Великую Отечественную, с боями пройдя от Сталинграда до Берлина. Мать работала в райвоенкомате. Старший брат — сверхсрочник, отличник боевой и политической подготовки. А я, отслужив положенные два года в войсках ПВО, демобилизовался в звании старшего сержанта. — Я тоже испытываю большую любовь к советской армии, — поддержал разговор Журавлев. Однако болею за «Динамо». Дело в том, что мой дядя Виктор Трофим Джуравлев вот уже 32 года служит в рядах советской милиции. Судьба его удивительна. Молодым 17-летним пареньком ушел он на войну в 1944 году, а в 1945-м приехал в родное село Гребнево, что в Костромской области, кавалером двух орденов Красной Звезды. В то время страна только начинала залечивать раны, нанесенные войной. Повсюду разворачивалось народное строительство. Вот и решил Виктор Трофимович посвятить свою жизнь охране общественного порядка. Много сил отдал он за четыре десятка лет родной работе. А сколько раз приходилось сталкиваться ему лицом к лицу с опасностью, но в трудных ситуациях. Виктору Трофимовичу на выручку приходил боевой характер советского солдата. Советский народ по достоинству оценил нелегкую службу старшего лейтенанта Журавлева. За эти годы он награжден четырьмя медалями и орденом «Знак почета». Рассказ Журавлева был выслушан членами бригады с большим вниманием. — Замечательная судьба! — заметила Туруханова. — Товарищ Журавлев! — может служить достойным примером для молодёжи. Именно о таких людях написал в своё время известный советский поэт Николай Тихонов. «Гвозди бы делать из этих людей, в мире бы не было крепче гвоздей. Старый кадровый рабочий безручников неторопливо разгладил красивые седые усы, крепко сказано, с подлинной прямотой и бескомпромиссностью». Помолчав немного, он добавил. — Действительно, человек должен отдавать себя целиком своему любимому делу. Только тогда он будет человеком с большой буквы. А если работать спустя рукава, все время оглядываясь на часы, такая работа может принести только вред и себе, и государству. Сидящий рядом с Алексеевой Золотарев покраснел... и еще ниже опустил голову. — Судя по всему, уже пора занять свои рабочие места, — проговорила Туруханова. Члены бригады встали и направились в цех. За вторую половину рабочего дня Алексееву удалось обработать 162 корпуса. Таким образом, общее количество обработанных ею за смену корпусов стало 371, то есть на двадцать одну деталь больше положенной нормы. Вся бригада поздравила Расточницу с трудовым успехом. Бригадир пожал ей руку, проговорив от имени бригады и от себя лично. «Поздравляю вас, Марина Ивановна, с трудовой победой! Сегодня вы не только выполнили, но и перевыполнили норму, тем самым подтвердив свое искреннее желание влиться в коллектив ЗМК, приумножить его Славные достижения мастер цеха Соколов также поздравил Алексееву, пожелав ей работать в дальнейшем с таким же трудовым подъемом и целеустремленностью, с каждым рабочим днем, внося свой посильный вклад в копилку пролетарской доблести завода, члены бригады и другие рабочие цеха приветствовали Алексееву дружной овацией. вечером в ДК ЗМК Состоялось комсомольское собрание механического цеха. На собрании присутствовал секретарь парткома завода товарищ Румянцев. Первым вопросом комсомольцы обсудили план подготовки цеха к всесоюзному ленинскому коммунистическому субботнику. С месячным комсомольским отчетом выступил товарищ Калинин. Он, в частности, сказал... Готовясь к предстоящему всесоюзному ленинскому коммунистическому субботнику, наш цех в лице передовых комсомольцев первоначально обязался перевыполнять ежедневные нормы в среднем на 15%. Повышенные обязательства взяли бригады Лукьянова, Парфенова, Соловейчик, Трухановой, Скрипникова и Габрамяна. Но учитывая тот факт, что завершение первого квартального плана требует, в свою очередь, интенсификации производительности труда, комсомольцы решили пересмотреть вышеназванные социалистические обязательства и увеличить их в среднем еще на 10%. Таким образом, суммарные обязательства составляют 25%. Бригада наладчиков под руководством Головлева еще на прошлом собрании решила взять повышенные социалистические обязательства, сократив время ремонта и наладки станков на 30%. Надо отметить, что в предыдущую неделю члены этой бригады сдержали свое слово, а вот бригады Катина, Бураковской и Вихрева явно отстают, снижая тем самым общецеховые показатели». Их отставание, на наш взгляд, объясняется недостаточно высокой трудовой дисциплиной, неслаженностью и низкой сознательностью членов бригад. Вина за это в первую очередь ложится на бригадиров, коммунистов и комсомольцев. В бригаде Бураковской, например, комсомольцы, стрельников и луньков уже дважды за неделю опаздывали на работу, а фрезеровщик Соколовский вышел на работу в нетрезвом виде. Настораживают отдельные случаи поломки оборудования, что, безусловно, тормозит работу бригад и снижает производительность труда. Необходимо обратить пристальное внимание комсомольцев на эти факты поломок, создать вокруг нарушителей трудовой дисциплины обстановку нетерпимости, жесткого общественного контроля. Затем товарищ Калинин более подробно остановился на работе комсомольского актива цеха. По вопросу о работе сектора печати выступила товарищ Губзева. Она рассказала о недавно выпущенной цеховой стен газете «За ударный труд», подробно остановившись на некоторых актуальных материалах этого номера. После этого... с вопросом о работе комсомольского прожектора выступил товарищ совчук осветив работу проведенную прожектором за месяц докладчик подчеркнул важность и эффективность этого комсомольского органа контроля с помощью которого ведется непримиримая борьба с прогульщиками, летунами нарушителями трудовой дисциплины открытым голосованием по всем трем вопросам комсомольское собрание признало отчеты товарищей калинину авчука и гобзевой удовлетворительными и утвердило новые социалистические обязательства комсомольских бригад в прениях приняли участие комсомольцы труханова зимин яшина гобзева лукьянов Жернов. далее собравшимся предстояло разобрать вопрос о комсомольце золотареве по этому вопросу Выступили бригадир Туруханова и росточница Алексеева. Они подробно рассказали о факте нарушения комсомольцам Золотаревым трудовой дисциплины, в результате чего произошла крупная поломка станка, поведшая за собой почти пятичасовой простой. Выступавшие подчеркивали также материальный ущерб, принесенный заводу от поломки. собрание предоставило слово Комсомольцу Золотареву он, в частности, сказал, «Я полностью и безоговорочно признаю свою вину, а именно опоздание к подготовке станка, небрежное закрепление детали, поломку резцов и расточной головки. В качестве оправдания я могу указать на тот факт, что некоторые водители автобусов, работающие на линии 108 маршрута, часто нарушают нормативы пятиминутных интервалов, что в конечном итоге приводит к опозданиям пассажиров на работу. Учитывая вышесказанное, я обязуюсь впредь вставать на пятнадцать минут раньше обычного, обеспечив тем самым время необходимое на подготовку станка к рабочему процессу. В прениях по этому вопросу выступили товарищи Дашков, Гобзева, Труханова, Журавлев, Румянцев, Сацкова. К собранию поступило два предложения. Первое. объявить комсомольцу золотареву вп выговор с занесением в комсомольскую учетную карточку второе объявить комсомольцу золотареву вп выговор без занесения в комсомольскую учетную карточку большинством 145 против 46, собрание проголосовало за второе предложение после этого на собрании выступил секретарь парткома завода товарищ Румянцев». Он сказал, «Товарищи комсомольцы, в первую очередь разрешите мне от имени партийной организации завода поздравить вас с наступающим 165-летием со дня рождения и столетием со дня смерти пламенного революционера и основателя научного коммунизма Карла Маркса». Комсомольцы ответили на приветствие бурными продолжительными аплодисментами. «Все советские люди», — продолжал далее товарищ Румянцев, отдают в эти дни дань светлой памяти Карла Маркса своей самоотверженной борьбой, успешно осуществляя великие идеалы марксизма-ленинизма. Под руководством Коммунистической партии и ее Центрального комитета трудящиеся нашей страны будут и впредь непоколебимо идти по пути, указанному Марксом и Лениным, по пути строительства коммунизма. Этот замечательный юбилей, весь наш завод и ваш цех в частности — должны встретить по-ударному новыми трудовыми успехами. Если говорить в целом о работе механического цеха в первом, теперь уже кончающемся квартале, то, на мой взгляд, она заслуживает хорошей оценки. Свой квартальный план цех уже выполнил, и, безусловно, ведущую роль в этом сыграли комсомольцы, которых в механическом свыше 70%. Зал ответил бурными аплодисментами. «Поэтому, товарищи комсомольцы...» «Партийная организация завода уже сейчас поздравляет вас с этим трудовым успехом и желает вам впредь не сбавлять комсомольского темпа, то есть чтобы подобные перевыполнения плана стали нормой». В зале снова послышались аплодисменты. В преддверии всесоюзного ленинского коммунистического субботника Особенно хотелось бы обратить внимание комсомольцев цеха на поиски еще более эффективных способов интенсификации производственных процессов, на жесткий, по-комсомольски принципиальный контроль трудовой и технологической дисциплины, на эффективную борьбу с прогулами, опозданиями и другими нарушениями. Хотелось бы пожелать вам, нашей молодой смене, больше самостоятельности и решительности в работе Во внедрении предложений в освоении новой передовой техники. Выступление товарища Румянцева вызвало бурные, долго не смолкающие аплодисменты.